Глава одиннадцатая. Пока Дженнет зашнуровывала ботинки, Мур сообразил, что пришло время обеда. Ребята поспешили к потайной двери. Они были уже близко, как вдруг, откуда-то из-за рододендронов, послышался хриплый мужской голос. «Юная леди, можно вас на минутку?» Дженнет с тревогой взглянула на Мура, и оба побежали к двери. Голос им очень не понравился. Рододендроны угрожающие зашелестели и раздвинулись, пропуская пожилого толстяка в грязном плаще. Не успели ребята прийти в себя от удивления, как мужчина отрезал им путь к бегству. Он с упреком смотрел на них красными глазами с отвисшими веками, а его тяжелое дыхание отдавало пивом. «Здравствуйте, мистер Баслом!» — прозвучала очередная подсказка Мура. «Вы что же, не слышали меня, юная леди?» требовательно спросил торговец. Дженна заметно испугалась, но ответила очень спокойно, совсем как Вендолин. Я слышала голос, но решила, что это дерево заговорило. «Дерево заговорило», возмутился мистер Баслом. «После всех неприятностей, в которые вы меня втравили, вы принимаете меня за дерево? Да я купил этому проклятому мяснику целых три пинты горького пива, чтобы он привез меня сюда в своей идиотской тележке и у меня от тряски по ухабам все тело ноет. — Что вам нужно? — нетерпеливо спросила Дженнет. Сейчас узнаете. Толстяк расстегнул плащ и стал неспешно исследовать карманы своих мешковатых брюк. — Нам пора обедать, — поторопил его Мур. — Всему свое время, и джентльмен, всему свое время. Ага, вот они. На землистой ладони торговца что-то поблескивало. «Серьги моей матери!» — воскликнул Мур. Снова вводя Дженнет в курс дела. «Откуда они у вас?» «Сестреца твоя? Дала их мне в уплату за драконью кровь!» — объяснил мистер Баслом. «Я вам поверил, юная леди, а вы меня обманули!» «В чем дело?» — не поняла Дженнет. «А они ведь вроде... Я хочу сказать, они с настоящими бриллиантами!» «Истинная правда!» — кивнул Толстяк. «Но разве вы говорили мне, что они заколдованные?» «Нет, не помню такого. Между тем, скажу я вам, на них наложено очень сильное заклятие, и они не могут прийти к другому владельцу. Заклятие это ужасно шумное. Я за всю ночь глаз не сомкнул. Все слушал, как эти проклятые побрякушки орут из ящика с кроличьим чучелом. Я принадлежу Кэролу Энчант. Вот и пришлось мне встать ни свет ни заря, Завернуть их в одеяло потолще, чтобы кое-кому показать. Так вот, юная леди, тот человек побоялся к ним прикоснуться. Сказал, что, дескать, и пальцем не дотронется до вещи, кричащей фамилию Чант. Заберите-ка их у меня от греха подальше и отдайте мне мои пятьдесят пять монет. Мне очень жаль, выдавила из себя ошарашенная Дженнет. Я, правда, ничего не знала, но, боюсь, у меня ничего другого нет. И денег тоже нет. Нельзя ли как-то снять заклятие? Кто же пойдет на такой риск? Это заклятие, скажу я вам, очень сильное. А почему они теперь не кричат? Спросил сообразительный Мур. Да за кого вы меня принимаете? Обиделся мистер Баслом. Думали, я согласен трястись по ухабам, спрятавшись между баранями тушами и при этом верещать. Я принадлежу мисс Чант. Нет уж, благодарю покорно. Человек этот иногда помогает мне заклинаниями. Кредит. Но тут уж он сказал, «Я могу снять это заклятие только на час. Очень уж оно сильное. А если хочешь совсем от него избавиться, то отнеси серьги волшебнику. Правда, обойдется это тебе во столько же, сколько сами по брякушке, а уж расспросов будет». «Так-то, юная леди, волшебники и люди важные. Вот и сижу я тут». В треклятых кустах, чуть от страха не помираю. Вдруг заклятие опять заработает, а вы мне рассказываете про то, что у вас ничего нет. Нет уж. Берите их назад и платите по счету. Джанет с тревогой взглянула на Мура. Тот вздохнул и, порывшись в карманах, нашел свое единственное достояние — полкроны. Но мистер Баслом шарахнулся от протянутой монеты, как побитый синбернар. «Я прошу у вас 55 фунтов, а вы мне предлагаете полкроны?» – обиделся он. «Сынок, ты шутки шутить со мной вздумал?» «Но больше у нас нет ни пенни объяснил Мур. «Во всяком случае сейчас. Каждый из нас получает по кроне раз в неделю. Если мы будем возвращать вам долг с этих денег, то расплатимся с вами...» Он стал в спешке подсчитывать. «Десять шиллингов в неделю, 52 недели в году...» двадцать шесть фунтов в год. Расплатимся с вами через два года, — закончил он. Очень нелегко прожить два года совсем без карманных денег. И все-таки мистер Баслом достал для Гвендолин драконью кровь, а значит, по справедливости полагалось с ним расплатиться. Но торговец обиделся еще больше. Отвернувшись от Мура и мрачно косясь на стены замка, он воззвал к Дженет. Живете в таком месте и не стесняйтесь утверждать, что имеете всего 10 шиллингов в неделю? Не дурите мне голову, юная леди. Если вы захотите, сможете столько здесь огрести!» Ну, мы правда не можем, запротестовал мальчик. А вы попробуйте, юный джентльмен. Я ведь не грабитель какой. Чего-то прошу вас сперва заплатить мне 26 фунтов до да 10% от всей суммы еще компенсацию за то, что мне пришлось просить моего человека снять с побрякушек заклятие. Чего тут трудного-то? — Вы прекрасно знаете, что денег у нас нет, — рассверепела Дженнет. Можете оставить сережки у себя. Надеюсь, они украсят кроличи чучело. Мистер Баслом тоскливо посмотрел на нее. В тот же миг, из ладони торговца, в которую он зажал драгоценности, послышался тонкий протяжный звук. Разобрать слова было нелегко, но даже сам звук подтвердил слова мистера Баслома. Взгляд толстяка сразу стал менее жалобным. Теперь торговец напоминал не побитого Синдбернара, а блатхаунда, напавшего на след. Он выпустил серьги из толстого кулака, и они, звякнув, упали на дорожку. — Пусть лежат тут, — торжествующе провозгласил он. — Берите, если сможете. Осмелюсь напомнить вам, юная леди, что торговля драконьей кровью незаконна и запрещена. Я сделал вам одолжение. Вы меня надули. Теперь я требую 20 фунтов в следующей среде. Времени достаточно. Если же я не получу моих денег, то в среду вечером Крестоманси узнает о драконьей крови. А когда он узнает, я не хотел бы оказаться на вашем месте, юная леди, даже за 20 тысяч фунтов и титул Папы Римского в придачу. Ясно ли я, выразился. И с ней некуда, подумал Мур, лихорадочно ища выход из ситуации. «А если мы вернем вам драконью кровь?» срывающимся голосом спросил мальчик. «Эх, сынок, ну зачем она мне? Я ведь не колдун, а всего лишь бедный торговец. Никому в округе драконья кровь не нужна. Так что готовьте денежки, не забудьте!» «Двадцать монет к следующей среде!» Мистер Баслом одарил детей прощальным собачьим кивком. Его щеки и веки затряслись, как у Бладхаунда, и исчез за кустами рододендрона. Еще какое-то время до Мура и Дженнет доносились осторожное шуршание и с трудом сдерживаемое пыхтение. «Вот мерзкий старикан, зашептала Дженнет. «Будь я и вправду, гвендалин, Превратила бы его в уховертку с четырьмя головами. Бр. Девочка нагнулась и подобрала сережки. В ту же секунду в воздухе зазвенели высокие протяжные голоса. Я принадлежу Кэролайн Чант. Я принадлежу Кэролайн Чант. «Ой, Уймочки, ужаснулась Дженнет. Они знают. Дай-ка их мне, пока никто не услышал, велел Мур. Девочка протянула ему сережки и голоса мгновенно смолкли. «Мур, я никак не привыкну ко всей этой магии. Что же мне делать? Как я смогу сплотить жуткому дядьке?» «Можно попробовать что-нибудь продать», — предложил Мур. «В деревне есть лавка старьевщика». «Ладно, пошли, мы должны успеть на обед». Ребята поспешили в игровую комнату. К тому моменту Мэри уже наполнила их тарелки мясной похлебкой с клецками Гляди-ка! Воскликнула Дженнет, пытаясь хоть как-то отвлечься. Сытный, жирный обед. Вот здорово. Мэри одарила опоздавших долгим взглядом и вышла из комнаты, не говоря ни слова. Джулия посмотрела на них столь же неприязненно. Когда Дженнет заняла свое место, Джулия извлекла из-под манжета носовой платок, на котором уже был завязан узел, и расправила его на коленях. Ничего не подозревавшая Дженнет подцепила клёцку вилкой. И вилка застряла. Клёцка оказалась белым камнем, плавающим с двумя другими в грязной жиже. Дженнет аккуратно положила вилку и нож крест-накрест на тарелку. Девочка пыталась держать себя в руках, но на мгновение утратила самообладание и стала такой же свирепой, как Гвендлин. Вообще-то я голодна. Гневно произнесла она. Какая жалость? С улыбкой промурлыкала Джулия. И у тебя даже нет колдовского дара, чтобы защититься, не так ли? Она завязала на платке еще один узелок. Ой, что это у тебя на голове, Гвенделин? поинтересовалась Джулия, затягивая узел потуже. Действительно, веточки в волосах Дженнет зашевелились и начали падать на юбку и на стол. Оказывается, они превратились в жирных, полосатых гусениц. К счастью, Дженнет не боялась копошащихся тварей. В этом она тоже походила на Гвендолин. Аккуратно собрав гусениц, она кучкой сложила их перед Джулией. «Не позвать ли мне твоего отца?» — спросила Дженнет обидчицу. «Ой, не будь ябедой», — сказал Роджер. «А ты, Джулия, оставь ее в покое». «Ну вот еще». Пусть едит без обеда. Встреча с мистером Басломом отбила у Мура аппетит. Он забрал у Дженет тарелку и, несмотря на протесты девочки, отдал ей свою. Однако, едва тарелка с грязью оказалась перед Муром, жижа снова превратилась в горячую похлебку. Кстати, шевелящаяся куча гусениц тоже стала всего лишь горкой прутиков. Джулия обернулась к Муру, скорчив недовольную рожицу. «Не вмешивайся, ты меня раздражаешь. Она обращается с тобой как с рабом, а ты рад ей прислуживать». «Да я просто поменял тарелки», — растерянно возразил Мур. «Ничего не понимаю». «Может, это Майкл?» — предположил Роджер. «А может, это ты?» Роджер спокойно покачал головой. «Сестра не очень-то ему поверила». «Что ж», — с расстановкой проговорила она, — Если я опять останусь без Джема, Гвендолин узнает об этом первый. А ты, Мур, смотри супом, не подавись. Во время послеобеденных занятий Мур никак не мог сосредоточиться на теме урока. Ему приходилось неотрывно следить за Дженнет, и вот почему. Она решила на всякий случай изображать из себя круглую дуру, ведь по ее представлениям Гвендолин была глуповата. При этом Дженнет переигрывала. Таблицу умножения знала даже Гвенделин. А еще Муру приходилось следить за Джулией. Вдруг она снова начнет завязывать узлы на своем платке, когда мистер Сондерс повернется спиной. Но Та не посмела заняться этим на уроке. Однако главной заботой Мура оставались 20 фунтов, которые было необходимо найти к следующей среде. Он боялся и думать о том, что может случиться, если они не заплатят мистеру Баслому. Конечно же, им придется раскрыть секрет Дженнет, но это еще полбеды. Мур представил себе безжалостный взгляд крестомансии, и его слова, звучащие как приговор. «Эрик, ты ходил вместе с Гвенделин в деревню, чтобы купить драконьей крови? А ведь ты знал, что это незаконно. И ты выгораживал Гвенделин, заставляя Дженет выдавать себя за нее. Ты, Эрик, трогательно заботлив». Одна только мысль о разоблачении привела Мура в ужас. Но взять денег было негде. Не мог же он нести на продажу серьги, кричащие о том, что принадлежат другому человеку. Если бы он обратился к мэру Вулверкота с просьбой выдать ему 20 фунтов из фонда, мэр наверняка поинтересовался бы у Крестоманси, зачем мальчику эти деньги. И тогда Крестоманси, безжалостно посмотрев, спросил бы, так ты, Эрик, ходил вместе с Гвендолин в деревню, чтобы купить драконьей крови. В общем, спасения нет. «Эрик, ты хорошо себя чувствуешь?» Уже не в первый раз поинтересовался мистер Сондерс. «Да, да», — рассеянно ответил мальчик. Он был вполне уверен, что три неразрешимые проблемы еще не дают ему права считаться больным, хотя чувствовал себя прескверно. «Поиграем в солдатики?» — предложил Роджер после занятий. Мур был бы не прочь, но не решался оставить Дженнет одну. «Спасибо, но у меня другие дела», — вежливо отказался он. «Наверное, опять с Гвендолин?» «По-моему, все уже считают тебя ее левой ногой или чем-то в этом роде», — вяло поддразнил его Роджер. мур стало обидно. «Эх, знал бы Роджер!» Что без левой ноги Дженнет еще как-то обошлась бы, а вот без мура ей пришлось бы совсем худо. Следуя за Дженнет в комнату сестры, мальчик в очередной раз затосковал по Гвендолин. Вбежав в комнату, Дженнет принялась лихорадочно сгребать вещи волшебные книги Гвенделин. безделушки с каминной полки, позолоченную щетку для волос и ручное зеркальце с туалетного столика кувшин с прикроватной тумбочки и часть полотенец из ванной. «Что ты делаешь?» — спросил Мур. «Ищу вещи на продажу. А ты готов от чего-нибудь избавиться? Не смотри на меня так. Да, в сущности, это воровство. Но при мысли об ужасном мистере Бисто и его возможном походе к крестомантии меня охватывает такое отчаяние, что мне уже все равно». Дженет подскочила к шкафу, и стала перебирать одежду на вешалках. «О, вижу отличное пальто!» — обрадовалась она. «Оно понадобится тебе в воскресенье, если похолодает», — уныло напомнил ей Мур. «Ладно, пойду посмотрю, не найдется ли у меня чего. Но обещай, что ты не выйдешь отсюда, пока я не вернусь». «Обежаешь, хозяин? Я и шагу без тебя не ступлю», — отшутилась Дженет. «Только возвращайся скорее». В комнате муровищей было меньше, но он взял все, что смог найти, да еще большую губку из ванной. Он ощущал себя преступником. Они с Дженнет завернули вещи в два полотенца и стали спускаться по лестнице со своими звякающими баулами, каждую минуту опасаясь встречи с хозяевами. «Чувствую себя грабителем с добычей», — прошептала Дженнет. Того и гляди, кто-нибудь направит мне в лицо свет фонарика». И тут же нагренет полиция. Кстати, полиция у вас есть? Да, тише, прошу тебя. Впрочем, у потайной двери по обыкновению не было ни души. Мур и Дженнет на цыпочках пробрались по сияющему коридору и выглянули наружу. Возле рододендронов они тоже никого не приметили. Что ж, если кусты спрятали мистера Баслома. Почему бы и детям не воспользоваться этим укрытием? Но едва они отошли от двери примерно на три шага, как мощный хор грянул оглушительную песню. Дженнет и Мур так и подпрыгнули от неожиданности и ужаса. Мы принадлежим замку Крестоманси!» Мы принадлежим замку Крестоманси!» Пели не менее сорока голосов, низких и высоких, а главное очень громких. Шум был... Чудовищный. Мур и Джанет мгновенно сообразили, что хор спрятан в их баулах. «Проклятые штуковины!» Едва не сорвалась на крик Джанет. Ребята бросились обратно в замок, оглушенные сорока обезумевшими голосами. Дверь им открыла мисс Веникс. Высокая, худая, облаченная в пурпурное платье, она ждала, пока они войдут. Дженнет и Муру ничего не оставалось делать, кроме как с виноватым видом пробраться мимо нее в коридор, сложить свои мгновенно притихшие баулы на пол и приготовиться к худшему. «Милые мои, какой ужасный шум!» — подивилась мисс Веникс. «Я не слышала ничего подобного с тех пор, как один глупый колдун пытался нас ограбить. Чем вы занимались?» Дженнет понятия не имела, кто эта чинная дама в пурпурном, и от страха и смущения у девочки буквально отнялся язык. Пришлось Муру отдуваться за двоих. «Мы хотели поиграть в древесном домике, поэтому нам нужна была кое-какая утварь», — соврал Мур. И сам удивился, как правдоподобно это прозвучало. «Что же вы мне-то не сказали, глупенькие?» — сплеснула руками мисс Веникс. «Я подыскала бы вам то, что можно выносить из замка. Скорее отнесите все это на место, а я...» Подберу для вас какие-нибудь другие славные вещицы. В полном унынии ребята потащились в комнату Дженнет. «Меня повсюду подстерегает волшебство. Я никак не привыкну», — простонала Дженнет. Мне от всего этого турна. Кто эта длинная пурпурная дама? Бьюсь об заклада на чародейка. Мисс Феникс, экономка. Думаешь, мы сможем выручить двадцать монет за те чудесные... Ненужные вещи, которые она собирается нам предложить. Обоих мучили тревожные предчувствия. Уже прозвенел гонг на ужин, а ребята ни на шаг не приблизились к решению проблемы. Мур предупредил Дженнет о том, что представляет собой вечерняя трапеза. Девочка пообещала не подпрыгивать от неожиданности, когда у нее из-за плеча выплывает серебряное блюдо, и поклялась не поддерживать беседу с мистером Сондерсом о статуях. Она также заверила Мура в том, что ее не смущают разговоры Бернарда об акциях. С облегчением вздохнув, Мур не только помог Дженнет одеться, но и сам успел принять душ. Словом, когда они вошли в гостиную, Мур даже испытывал некую гордость за них обоих. Мистер Сондерс, видимо, и сам устал от разговоров о статуях. Теперь все они беседовали об идентичных близнецах и о двойниках, не связанных родством этим вопросом заинтересовался даже бернард в какой то веке забывший об акциях что действительно трудно понять прогудел он наклоняясь вперед и энергично шевеля бровями так это то каким образом подобные люди находят свое место в других мирах мур встревожился поскольку разговор зашел о других мирах возможно при иных обстоятельствах он тоже отнесся бы к этой теме с живым интересом, но теперь... Теперь он боялся посмотреть на Дженнет и мечтал лишь о том, чтобы все замолчали. Однако беседа не угасала, а особенно усердствовали Бернард и мистер Сондерс. Оказывается, о других мирах известно немало. Во многих из них даже бывал кое-кто из обитателей замка. Наиболее изученные из миров поделены на группы в зависимости от того, насколько схожи исторические события, происходившие в этих мирах. А еще Мур узнал вот что. У каждого человека есть хотя бы по одному двойнику в мире, принадлежащему к той же группе, что и мир этого человека. А зачастую у людей есть целый ряд двойников во всех мирах группы. А как насчет двойников за пределами группы, предложил новый поворот темы мистер Сондерс. «У меня есть по крайней мере один двойник в группе три, и, возможно, еще один в...» «Мур, помоги мне!» «Кажется, я сижу на булавках», — возмолилась Дженнет, скакивая со стула. Он взглянул на Джулию. По ее лицу порхала торжествующая улыбка, а из-под стола высовывался кончик носового платка. «Поменяемся местами», — прошептал измученный Мур. Когда он встал, все посмотрели в его сторону. «Все это наводит меня на мысль о том, что соответствующая классификация еще не разработана», — продолжил учитель, поворачиваясь к Муру. «Извините», — вежливо сказал Мур, — «можно нам с Дж... Гвендолин поменяться местами? Оттуда ей плохо слышно, мистера Сондерса». «Да, разговор невероятно интересный», — выпалила Дженнет, готовая броситься к стулу Мура. «Если это необходимо, пожалуйста». С легким раздражением ответил Кристоманси. И вот Мур оказался на стуле Дженнет. Кажется, с сидением было все в порядке. Джулия опустила голову и наградила мальчика долгим неприязненным взглядом из-под лобби. А ее локти задвигались, когда она стала развязывать узел на платке. Мур понял, что вскоре она возненавидит и его. Он вздохнул. Неприятности сыпались одна за другой. Но когда Мур ложился спать, ситуация вовсе не казалась ему безнадежной. Хуже уже некуда, а значит, должно стать лучше. К примеру, мисс Веникс может дать им что-нибудь ценное, и они выгодно это продадут. Или когда Мур проснется, здесь окажется Гвендолин и поможет разобраться со всеми его бедами. Но, войдя на следующее утро в комнату Гвендолин, мальчик снова увидел Дженет справиться с подвязками, она бросила через плечо. Идиотское приспособление. Ты тоже его носишь? Или это специальная пытка для женщин? Единственное, чего я стала бы добиваться, будь я волшебницей, возможности носить чулки без подвязок. Выходит, колдунья не очень-то практичны. Она, конечно, чересчур разговорчива, рассудил Мур. Но лучше уж она, чем вообще никого. За завтраком и Мэри и Юфимия вели себя крайне враждебно, а как только они вышли из комнаты, одна из занавесок обвелась вокруг шеи Дженнет, пытаясь ее задушить. Муру удалось освободить девочку, хотя занавеска и отбивалась, как живое существо, поскольку Джулия держала на свой платок за оба конца и за всех сил затягивая узел. У, Джулия, перестань! Взмолился Мур. Да, перестань! Присоединился к нему Роджер. Это глупо и скучно. Я хочу спокойно позавтракать. Я не против того, чтобы подружиться, откашлявшись, предложила Дженнет. А я против, резко ответила Джулия. Ни за что? Ну так будем врагами! Неожиданно рявкнула Дженнет, поразительно напомнив Гвендолин. Сначала я еще надеялась, что ты хорошая, но теперь вижу, ты занудная, упрямая, бессердечная. Криворукая, косоглазая ведьма. Вероятно, это должно было внушить Джулии восхищение перед Дженет. К счастью, мистер Сондерс пришел за ними раньше обычного. До его появления произошли лишь две вещи. Джем Дженет превратился в оранжевых гусениц и опять стал джемом, когда Мур отдал ей свою тарелку, а ее кофе превратился в густую коричневую подливку, которая снова стала кофе. Стоило только Муру обменяться с Дженет чашками. И тут в дверь просунулась голова мистера Сондерса. Мур обрадовался было его появлению, но вдруг услышал, «Эрик, Христоманси ждет тебя в своем кабинете. Немедленно». Мальчик встал. Его желудок, полный заколдованного и расколдованного джема, сжался, давая дорогу душе, по обыкновению ушедшей даже не в пятки, а в подвалы замка. все знает принеслось в голове Мура. «Он знает про драконью кровь и про Дженет. Он собирается вежливо смотреть на меня и...» «Хоть бы он не казался могущественным чародеем». «Куда... Куда идти?» — промямлил мальчик. «Отведи его, Роджер», — попросил мистер Сондерс. «И... и зачем?» «Скоро узнаешь. Ступай», — улыбнулся учитель.